Глава седьмая После той ночи мы с Рэйчел перестали брать свободные дни. Когда наступали выходные, мы находили причины оказаться в Клойстерсе, даже когда Патрика там не было. И хотя я думала, что магия прогулок под этими сводчатыми потолками украшенными бесконечными резными нервюрами, а кое-где с усальным золотом должна была со временем иссякнуть, этого не произошло. Красота опьяняла, и я задавалась вопросом. Почувствовала бы я то же самое в Метрополитен-музее на Пятой Авеню, где практиканты, приехавшие на лето, работали за стоящими в ряд компьютерными мониторами. Клойстерс перенёс меня в мир, пропитанного влагой камня и изобилия цветов, где произведения искусства, выполненные глянцевой, энкаустической краской и эмалью, словно пылали жаром, такими яркими они были. И по мере того, как росло моё увлечение работой, каждая свободная минута была занята оккультизмом. Каждая свободная минута была посвящена доказательству того, что я достойна риска, на который пошли Патрик и Рэйчел. Я стала пропускать звонки из дома. Сначала мама присылала голосовые сообщения только для того, чтобы проверить. Проверить, всё ли у меня в порядке. Проверить, как проходит моё лето. Проверить, получила ли я бумаги, которые она прислала. Проверить мои планы на осень. а потом стала просто спрашивать. Просто спрашивать, и есть ли у меня время перезвонить ей, спрашивать, дома ли я, просто спрашивать, получила ли я её сообщение. В одном из сообщений я услышала, как она плачет, и словно увидела её, стоящую на кухне, в одежде отца. Повсюду беспорядок и печаль. и она написала ей, мол, я жива и здорова, просто занята на работе. И это было правдой, мы были очень заняты. Но не настолько, чтобы я не могла ей перезвонить, не могла узнать, как дела. Возможно, я с головой погрузилась в работу в музее. Даже в саму жизнь города, лишь бы спрятаться от чувства вины за то, что меня не было с ней рядом, дабы вернуть её к нормальной жизни. Как будто я могла убедить её покинуть остров скорби, который она сама себе создала. но здесь в Нью-Йорке мне было лучше и становилось всё труднее переключаться между моей новой реальностью и старым кошмаром и я не хотела, чтобы мама Вашингтон яблоневые сады окружавшие олла ола вывели меня из грёз в которые я погрузилась я упивалась самим городом отчаянно желая в некотором роде утонуть в нём чтобы звуки люди и непрерывные движения затянули меня в свои приливы и отливы и навсегда унесли в море. Я никогда не чувствовала себя настолько живой, как тогда, когда меня носило по Нью-Йорку. Даже тот факт, что город, под летним солнцем пах горячим мусором и металлическими выхлопами, привлекал меня. Одна мысль о том, что меня не будет здесь в сентябре, и я не увижу, как изменится свет, проникающий сквозь листву клёна в парке Форт Трайон. Что это будет месяц без Рэйчел? Не такой яркий, не такой странный, вселял в меня ужас. Рэйчел, как оказалось, была замечательной сотрудницей, знакомой с большинством крупных учёных в той области, которой мы занимались, и контактная информация каждого из них хранилась в её телефоне, как множество маленьких секретов. Когда нам нужно было назначить встречу в библиотеке Моргана или Колумбийском университете, Рэйчел очаровывала библиотекарей своими обезоруживающими вопросами и неприкрытой лестью. Но она также была проницательна. У неё всегда имелась наготове нужная ссылка, заумная историческая справка. Она умела сделать так, что каждое открытие казалось жизненно важным, как будто именно оно могло раскрыть суть дела. Я чувствовала себя уже не учёным или исследователем, а детективом, который находится на расстоянии одной подсказки от триумфа, потому что именно это чувство возникало при совместной работе с Рэйчел. «Вот-вот найдётся произведение искусства или документ, который может изменить мою жизнь». Но я начала замечать и более странные вещи — мелкие пакости и ложь, которые проскальзывали в речах и поведении Рэйчел. Ей доставляло огромное удовольствие лгать Мойре, у которой была удручающая манера влезать во все дела в Клойстерсе. Если Мойра приходила искать Патрика, Рэйчел заявляла, будто он только что ушёл, даже если Патрик был в своём кабинете. Я видела, как она переставляла вещи Мойры на кухне, просто перекладывала их с одной полки на другую. Этого было достаточно, чтобы человек начал сомневаться в себе и в своей памяти. Когда нас попросили обновить учебное пособие для преподавателей, дабы отразить изменения в представленных работах, рэйчел сделала в нём пометки буквально от балды, заполнив его ложными сведениями. которое Мойра якобы пропустила. Однажды я пролистала его, стоя у стола Мойры, и вернулась, чтобы предупредить Рейчел. «Это шутка», — уверила она. «Ты должна пойти и сказать ей», — заявила я, беспокоясь, что Мойра воспримет эти сведения как истинные. Но Рейчел потребовалось несколько дней, чтобы внести исправление. И эта восхитительная неторопливость Похоже, доставило ей удовольствие. Я подумала, что она могла бы и вовсе не сообщить Мойре, если б я не заметила. Потом был день, когда пропали все керамические плитки с названиями растений в Клуатре-3. Лео явился на собрание персонала, чтобы решить этот вопрос. «К сожалению, это, скорее всего, сделал кто-то из посетителей. Может быть, ребёнок», — предположил Патрик. Но Лео всё не унимался, поднимая эту тему, до тех пор, пока таблички не нашли однажды, брошенными в фонтан в центре Клуатра-3 и разбитыми на осколки. Кроме меня и, возможно, Лео, никто больше не стал задумываться об этом случае, хотя Лео почти наверняка о нём думал. Эти мелочи казались игрой, игрой, пронизанной тёмным весельем, которая казалась естественным на фоне погребальных скульптур и мумифицированных костей святых, заполнявших галереи. И, конечно, я никак не могла бы с уверенностью сказать, игра это или нет. Рейчел, я думаю, это нравилось. Но, как я заметила, с Патриком она никогда не играла. С ним она всегда была честна, особенно во время наших еженедельных встреч. когда мы сидели в его кабинете и анализировали наш прогресс. Мы были, как однажды сказал Патрик, его глазами и ушами в архиве. В наши обязанности входило видеть и слышать всё, особенно то, что могло быть упущено за столетие. Это означало читать и перечитывать знакомые нам материалы, создавать списки оккультных и гадательных практик, которые мы находили, И искать другие мелкие зацепки какими бы нудными и непрочными они ни были каждую неделю патрик просматривал нашу работу и отправлял нас за новые порции материала за новым ворохом писем дневников или рукописей в которых как он подозревал хотя никогда не мог сказать наверняка могло обнаружиться нечто важное что то что он мог бы использовать меня удивило что после гадания на Таро все мы сделали вид, будто ничего не произошло, как будто мы не стояли на коленях вокруг низкого столика, пытаясь серьезно отнестись к этому гаданию. Как будто я не начала в своей повседневной жизни искать те изменения, которые предсказывали карты, водные просторы, карты защиты, силу льва. И все это время мы с Рейчел изнемогали под нагрузкой, хотя Патрик этого не замечал. Каждую неделю мы просматривали тысячи страниц текста, переводили с нуля или переключались между тремя или четырьмя языками в день, часто задерживаясь до позднего вечера. Возможно, поэтому спустя почти две недели после гадания на Таро я удивилась, когда рэйчел отклонила предложение Патрика «Остаться в тот вечер допоздна». Он сделал это предложение в тот момент, когда мы уже собирали вещи. «Хорошо», — произнёс Патрик в ответ на её отказ. Костяшки его пальцев побелели, когда он ухватился за край двери в свой кабинет. «А в эти выходные?» Я осмотрела то на него, то на Рейчел и чувствовала, что вторгаюсь во что-то очень интимное, Хотя сами слова были ничем не примечательны. «Не знаю», — ответила она. «Возможно, мы будем работать. Возможно, я поеду на Лонг-Лейк. Я ещё не решила. Но вряд ли я буду здесь. Но мы можем поговорить об этом». эн обратилась ко мне Рэйчел, «не могла бы ты оставить нас на минутку? Встретимся в вестибюле». Когда я закрывала за собой дверь, Они все ещё сидели, каждый в своём углу, не разговаривая. И я подумала, каково это — лавировать между властью, похотью и работой, причём одновременно. После ужина в доме Патрика я стала внимательно изучать любое взаимодействие между Рэйчел и Патриком. Как она позволяет себе задержать ладонь на его руке или спине, как он следит за ней взглядом даже в переполненных галереях. Но я всегда хорошо разбиралась в языках, и со временем я начала переводить их бессловесные разговоры в диалоги желания, сложные синтаксис преследования и захвата. По пути в вестибюль я шла через сады, проводя рукой по крупным белым цветам тысячелистника и ощущая мягкий аромат мяты. Запах нагретых солнцем камней приятно отличался от запаха пыльных томов, которые мы доставали со стеллажей. Я на минуту закрыла глаза, а, открыв их, увидела на другом конце сада Лео, стоящего на коленях в грязи и изучающего моё лицо. «Готова?» — спросила Рэйчел, подойдя ко мне сзади. «Я хочу тебе кое-что показать. если тебе нужно остаться «Нет. Иногда Патрик забывает, что Клойстерс — это ещё не вся моя жизнь, даже если для него это вся жизнь». Я кивнула, в последний раз позволив себе прикоснуться к цветам. Мы шли по извилистым дорожкам парка Форт Трайон, мимо бегунов и пожилых пар на скамейках, мимо малышей, валяющихся на траве, и детей, играющих в прятки в густом кустарнике. словно одноклассницы после уроков. Мы прижимали к груди книги и шагали рядом друг с другом. Наши шаги были ровными, уверенными, синхронными. Я осознала, что мы против всего мира. Мы негласно заключили это соглашение во время наших встреч с Патриком. Если бы мы были в Метрополитене, возможно, пошли бы в небольшой шикарный бар с французским названием и элитной клиентурой. Но здесь, в северной части города, Рэйчел привела меня на Дикман-стрит, и мы прошли через два исписанных граффити бетонных подземных перехода, пока не оказались на берегу Гудзона, где рядом с общественной лодочной станцией и яхтенным причалом расположился бар. Столики были пластиковыми, А белые зонтики обеспечивали тень горски людей, наслаждавшихся своими напитками. Лица посетителей разрумянились от солнца и ветра. Здесь не было ни вывески, ни хостес, ни официального меню. Это было просто место, где можно сделать заказ, присесть и подождать. Меня восхищалось, что такие места могут существовать на Манхэттене, где, как мне казалось раньше, Всё дешёвое и красивое уже давно переделано в модное и дорогое. Рэйчел заказала нам напитки, и я наблюдала, как она облокотилась на барную стойку, чтобы поболтать с барменом. Казалось, тот не возражал против её вторжения в своё личное пространство, и то и дело зависал рядом с ней. В перерывах между болтовнёй Рэйчел с барменом Мужчина, сидевший на табурете рядом с ней, неизменно пытался привлечь её внимание. Когда она рассмеялась и откинула голову назад, я не успела понять, чьи слова её так рассмешили. Я снова отметила, как изящно вздрагивает её тело, сплошная мягкость и изгибы, никаких острых углов, в отличие от моего телосложения. Вернувшись, Рэйчел поставила на столик две кружки светлого пива. Я чувствовала, как послеполуденное солнце покрывает загаром мои руки, припекая их с такой силой, что это напомнило мне о моём детстве в Вашингтоне. Но крик чаек и постоянное движение судов на реке были для меня чем-то совершенно непривычным. «Что ты думаешь о Лео?» — наконец спросила Рэйчел. Сделав глоток, пена оседала на её губах. «О садовнике?» «М-м-м», произнесла она, «Да, о садовнике». «Я его не знаю». «Я не спрашивала, знаешь ли ты его. Я спросила, что ты о нём думаешь». Рэйчел сделала паузу и дополнила свой вопрос. «Если ты вообще думаешь о нём?» «Я думаю о нём», — подтвердила я. пытаясь скрыть румянец, который залил мои щёки, когда я вспомнила, как он прикасался ко мне в тот день в саду, с какой странной серьёзностью он смотрел на меня, даже то, как его рука опиралась о барку поверх головы Рейчел. «Кажется, он тоже думает о тебе», — заметила она, глядя на реку. «Я здесь не ради него, хотя мне хотелось верить, что они говорили обо мне, что в тот день, когда я увидела их в саду, темой разговора была я и ничто другое. Что ж, значит, оно и к лучшему, верно? На гудзоне парусники ловили попутный ветер своими миниатюрными треугольными парусами. Лёгкий бриз трепал их белое полотнище. С берега доносилось слабое поскрипывание. «Я здесь только на лето», — напомнила я. «Мне тоже так казалось», — отозвалась Рэйчел, глядя на меня поверх своих солнцезащитных очков. «Но в этом месте есть что-то такое», — она жестом указала на гудзон. «Знаешь, именно Лео показал мне этот бар, иначе я бы никогда его не нашла. Он знает много подобных укромных уголков в Нью-Йорке». Я ощутила всплеск ревности, подумав о том, как Лео и Рэйчел сидели здесь, может быть, даже за одним столиком. Но не могла сказать, кого и к кому я ревную. «Так ты давно его знаешь?» — спросила я. Рэйчел пожала плечами и сменила тему разговора, как она обычно это делала, окончательно и бесповоротно. «Не хочешь поплавать под парусом?» Я не успела ответить, как она добавила. «Пойдём. и одним глотком осушила свою почти полную кружку. «Давай!» рэйчел потащила меня к пристани, где у стапелей были пришвартованы разноцветными канатами парусники, калейдоскоп звонких корпусов и бортовых отбойников. Её ладонь крепко сжимала мою руку. Я не могла не заметить, что всякий раз, когда я задавала рэйчел личные вопросы, Она меняла тему разговора или даже обстановку, и всё же было ясно. Она хочет, чтобы я знала кое-что о её жизни до меня. Я была уверена, что когда-нибудь мы к этому придём, и поэтому ковыляла за ней, с радостью позволяя событиям развиваться так, как им было суждено. «Я не умею ходить под парусом», — сказала я. «А я умею». Я посмотрела на тонкое хлопковое платье, которое я надела на работу, на мягкие кожаные туфли, полученные недавно от Рэйчел, и на моряков на причале. Все они были в рубашках с длинными рукавами и шортах, в добротной обуви. Но Рэйчел не смотрела назад, а на рысью неслась по причалу, пока мы не наткнулись на лодку, привязанную в самом конце. Потом Рэйчел начала ловко распутывать канаты. Её длинные пальцы работали словно по наитию, сматывая верёвки, забрасывая их в лодку и придерживая её за борт, чтобы я могла спрыгнуть. «Поторопись», — сказала Рэйчел, и я заметила, как она оглянулась через плечо. Лодка была маленькой и неустойчивой, и мне потребовались все силы, чтобы заставить себя ухватиться за низкое ограждение — по краю корпуса. Лодка была настолько мала, что я боялась как бы не соскользнуть в гудзон. Рейчел уперлась всем телом в край причала и с удивительной силой оттолкнула лодку прочь, прежде чем развернуть нос судна по течению. Когда она подняла основной парус, уверенно потянула за шкот и закрепила его, ветер подхватил нас и понес вперед. Я, наконец, оглянулась на причал, где мужчина, сидевший в баре, прикрывал глаза от солнца и что-то кричал, но звук затерялся в шелесте парусины. Я повернулась и посмотрела на открытое водное пространство. На моих губах играла улыбка.